Каза, оборотень. Рассказывают люди про одного брахмана и четырех хитрецов. Когда наступила пора дождей, пришло время приносить богам жертву. И вот один брахман купил беленькую козочку. Взвалил ее на плечи и отправился в дальний храм. В этом храме верующие задобривали жертвами богов. И когда он шел в храм, его заметили четыре голодных бедняка, четыре хитреца. И они решили выманить у Брахмана беленькую козочку, продать ее и хорошо пообедать на вырученные деньги. Так решив, хитрецы обогнали Брахмана окольными тропками, и один из них пошел ему навстречу. Когда Брахман поравнялся с хитрецом, тот остановился и спросил. «Куда, о благородный отец, несешь ты свою ношу?» Ответил торжественно Брахман. «Я спешу в дальний храм, чтобы принести жертву богам!» Тогда хитрец притворился удивленным и вскричал. «Можно ли приносить в жертву богам пегу собаку? Берегись, боги разгневаются на тебя!» Он верно безумец, подумал брахман и сказал ласково: "Друг мой, ты болен и потому принял белую козочку за пегую собаку. Ступай домой и позови себе лекаря". Тогда хитрец ответил с доброй улыбкой: "Господин мой, я сказал то, что вижу. Иди и пусть боги простят тебе твое преступление". И они разошлись в разные стороны. Но не успел Брахман прочесть про себя и одной молитвы, как навстречу ему вышел второй хитрец. И когда Брахман поравнялся с ним, хитрец притворился испуганным и воскликнул. «О, горе тебе, горе! Зачем ты тащишь на своих плечах дохлую черную телку? Ты забыл, что боги запрещают тревожить мертвое тело? Целый год придется тебе очищать себя от греха молитвами и омовениями. На этот раз Брахман рассердился и сказал, «Почему, о глупец, называешь живую белую козочку дохлой черной телкой?» Хитрец спокойно ответил, «Высокочестимый, не гневайся. Если ты называешь черную телку белой козой, пусть будет так. Но подумай о гневе богов, если ты принесешь им в жертву дохлую телку». На это Брахман ничего не ответил и, задумавшись, пошел дальше. Но вскоре путь ему преградил третий хитрец. воздев руки к небесам, хитрец воскликнул. «Что заставило тебя тащить на собственных плечах серого осла?» Услыхав такое, Брахман опустил козочку на землю, долго протирал глаза, потом взвалил свою ношу обратно и опять молча зашагал дальше. Но здесь навстречу ему вышел четвертый хитрец и закричал. «В своем ли ты рассудке?» «Зачем ты несешь в храм драного рыжего шакала? Разве ты не страшишься гнева богов?» Так воскликнув, хитрец скрылся в ближайшую рощу. Тут уж Брахман не выдержал. Он швырнул на землю белую козочку и завопил. «Это не коза, а злой оборотень! Каждую минуту она превращается в другое животное!» И оставив козу на земле, Брахман в страхе поспешил домой. Коза недолго пролежала на дороге. Хитрецы сразу же продали ее, и на вырученные деньги впервые за много дней наелись досыта.